Маньяк. Будильник зазвенел в 4 утра. Еще вчера Витя с другом договорились рано утречком поехать на рыбалку. Не так и далеко, километров 100 от города. Потапчик друг Виктора еще со школы. Вообще-то его зовут лёша Алексей Потапов. Но для Виктора он как был по жизни Потапчиком, так и остался. Витя с трудом поднял себя с дивана, проделал все необходимые процедуры и уже через полчаса сигналил под окнами друга. Всё снаряжение он приготовил еще с вечера, долго задерживаться они не собирались, вечером того же дня хотели и обратно. Потапчик вышел наконец из дома, зевая и почесываясь, забрался на сиденье рядом с водителем. Разговаривать особо в дороге не хотелось, глаза слипались, И Виктор изо всех сил пялился на дорогу. Потапчик предусмотрительно запасся пивом, так что ему-то было совсем хорошо. Через положенное время они свернули с главной трассы на боковую асфальтированную дорогу, которая километров через 20 перешла в проселочную. Вдоль дороги текла довольно глубокая речка с сильным течением. Вот и симпатичная полянка. Можно остановиться, передохнуть немного». Принять грамм по сто, гаишников дальше уже не будет, прощай цивилизация. До места их назначения, маленькой деревушке, оставалось не более пяти километров. Они выбрались из машины, Витя взял небольшой походный рюкзак заднего сидения. Потапчик направился было в прибрежные кустики, как вдруг хрипло закашлялся, подлетел к другу и стал тыкать рукой по направлению реки. Виктор глянул туда и увидел лежащий лицом в воде труп мужчины, курткой зацепившийся за корягу. Течение медленно крутило труп туда-сюда. «Надо вытащить его!» «Сам тащи!» «Поехали отсюда!» «Разворачивайся!» «Давай домой!» Он потянул Виктора к машине, но тот отпихнул его, направился к берегу, зашел в реку и притянул труп к себе поближе. Расматривать его не стал. Такого желания у Вити не возникло. Кое-как за куртку вытянул на берег, оставил под кустами, сполоснул руки. «Поехали!» – крикнул Потапчику. «Надо в деревню, они сами уж сообщат участковому или кому-то». там разворачивайся!» – заорал друг. Виктор не послушал его и поехал дальше. Потапчик заткнулся, его била крупная дрожь. «Вот и деревня, но странно!» «На улице никого, все словно вымерло. Тишина стояла прямо-таки кладбищенская. Ни тебе людей, ни собак». Жигуленок Виктора медленно полз вдоль единственной длинной улицы. Возле одного из домов Витя остановил машину. Ворота были раскрыты, во дворе никого не видно. Приятели сидели в машине и не спешили выходить. Что-то странное, нехорошее происходило здесь». На какое-то мгновение Виктору захотелось действительно развернуться и уехать прочь отсюда, но тут же он одумался, надо зайти, посмотреть, что к чему. Потапчик молча пожал плечами и ничего не ответил. Виктор медленно вылез из машины и направился к дому. Прошел через пустой двор, мимоходом удивился отсутствия собаки. Дверь была приоткрыта, стучать ведь не стал и зашел в сене. Во всем доме никого не было. У Виктора сложилось впечатление, что люди просто встали и покинули жилище, хотя классическая картина таких случаев отсутствовала. На столе не дымились кружки с горячим чаем, не были оставлены включенными электроприборы. Все же Виктор сделал вывод, что некоторое время назад люди здесь были, но куда все делись сейчас, что случилось? Внезапно Виктору стало очень страшно здесь находиться, просто так, без причины. Он кинулся к выходу, плечом распахнул дверь, пролетел двор и выскочил на улицу. Тут его ждало новое потрясение. «Где машина?» Потапчик испугался и уехал один, бросил друга здесь. Да нет, он не мог. К тому же Виктору пришло в голову, что Потапчик не умеет водить машину. Не то, что у него отсутствуют права, а просто не сумеет даже тронуть ее с места. Людей по-прежнему не было, тишину нарушали только завывание ветра, погода явно портилась. И тут в конце улицы появился человек, мужчина высокого роста с широкими плечами. Откуда он вышел, Виктор не заметил. Незнакомец стоял, низко опустив голову, засунув руки в карманы. Умом Виктор понимал, что надо подойти к нему, надо искать Потапчика. Может, этот мужик видел, куда делись жигули, и спросить, что вообще здесь происходит. Но что-то подсказывало Виктору «спасайся, беги, немедли». Он не выдержал и стал потихоньку отходить назад, все быстрее и быстрее. Мужчина как будто встрепенулся, поднял голову, взглянул на Виктора и стал в развалку приближаться к нему. Виктор не выдержал, побежал. Он знал, что если рвануть сейчас через заброшенное поле, то можно добежать до небольшого склона, поросшего лесом, а под ним внизу другая трасса на Сосновоборск. Внезапно пошел сильный дождь. На кроссовке мгновенно налипла грязь. Бежать стало тяжелее. Сзади, не отставая, но и особо не приближаясь, маячила фигура преследователя. «Вот, наконец, лес». Не разбирая тропинки, через заросли и кусты Витя ломанулся вниз. Где-то вдалеке он услышал ровное гудение мощных моторов. Похоже, шла колонна Камазов. Весь грязный, мокрый, он скатился вниз и буквально выполз на асфальт. Оглянулся, наверху возле деревьев стоял незнакомец. Он глядел вслед Виктору, как будто с ожилением. Машину и труп Потапчика в ней... Нашли несколько дней спустя далеко в стороне от той деревни. Дело происходило в 1989 году, время советское. Если бы в той деревеньке орудовал маньяк, скорее всего информация об этом была бы недоступна широкому кругу. Эту историю мне рассказал непосредственный участник событий. Если честно, у меня возникли сомнения по некоторым моментам. Единственное, что я смогла проверить через общих знакомых, его друг действительно был убит. Виновного не нашли. Примета о пожаре. У моих соседей по даче как-то произошла беда. Сгорел дом. «Сгорел полностью дотла, сгорел еще до приезда пожарных. Я в это время была на своем участке. Сперва услышала какой-то шелест, потом в небо взвился огромный столб дыма, и уже потом появился огромный столб пламени, уходящий в небо. Грустное зрелище, скажу я вам. Даже у меня, у здоровой молодой женщины, в этот момент заболело сердце и очень захотелось разрыдаться». Со всех концов поселка стал сбегаться и съезжаться народ. Близко никто подойти не рискнул. Начали взрываться газовые баллоны. Всего их было 4, а до моего участка метров пятьдесят. Вы спросите, и чего тут странного и непонятного? Ну сгорели, беда, с кем не бывает. А я вот что думаю по этому поводу. Я никогда не верила в эту примету. Все говорят, что нельзя строить дом или что-то другое на месте пожара. Нельзя, не будет дом стоять. Снова сгорит, все равно сгорит. Примета верная проверена веками. А вот я не верила, что за чушь. Причем тут старый пожар и новый дом. Старый это старый, а новый это новый. Соблюдай правила противопожарной безопасности и все будет окей. Тогда не так оказывается. И рассказали мне вот что. Дело в том, что у этих соседей-погорельцев уже был пожар. Это было еще лет 30 назад. Меня тогда еще на свете не было. Дом их старый стоял на этом же самом месте. Сын хозяев, тогда еще совсем юный мальчишка, привел домой компанию. Выпили, закурили. и со всеми вытекающими. Дом в итоге сгорел. Новые решили строить на старом фундаменте. Все соседи уговаривали хозяев этого не делать, мол, приметы и все такое, но они не слушали никого. Все эти 30 лет они отстраивались вновь, и последние штрихи были доделаны как раз именно в начале того лета. Хозяйка заняла деньги у знакомых и вставила во всем доме пластиковые окна. Весной они провели водопровод и установили много разных удобств. Это душевая кабина Машинка стиральная, водогрей. Простояло все это богатство совсем недолго. Теперь о причинах. Причин пожара дознаватели объяснить не смогли. Основных могло быть три. Это электричество, газ и водка с сигаретами. Не подходит ни одна. Хозяин был дома один. Он был трезвый и некурящий. Газовые баллоны у них находятся на летней кухне. А это отдельное помещение. Причем с другой стороны дома, не там, где вспыхнуло первоначально. А электричества в деревне в тот день не было совсем. У нас уже второй месяц идет реконструкция сетей. И свет дают только на выходных. Потому как провода и столбы во всем поселке сняты. Живем, как до революции, чуть не при учине. А пожар произошел днем. Было светло и никаких керосинок и прочего хозяин не зажигал. А самое главное... Это то, что весь дом и полы стены и потолок у них были пропитаны каким-то противопожарным составом. Это они профилактику пытались наладить, не помогло. И Еще надо сказать, что загорелся второй этаж, а там у них даже проводки не было, просто комната без приборов. Мужик сидел, читал газету и вдруг горит чердак. Он выскочил в чем был, даже деньги и документы схватить не смог, всё сгорело. Единственное, что спас, это машину, которая стояла около дома. Но самое главное не это. Хозяин собирается снова дом строить, и опять на том же месте и на том же фундаменте. Вся деревня его уговаривает хоть на другом конце огорода отстроиться, а он всех посылает и уже чистит место под новый дом. К ним даже сама председатель шасси совета приходила и уговаривала, себя в пример ставила. У нее вообще жесть. Каждый год горела баня. Они ее упрямо снова отстраивали на том же самом месте. А она снова горела. Им это надоело, и они ее перенесли в другое место. Баня стоит уже пятый год, и ничего с ней не делается. Так вот. Так что примета, связанная со строительством на пожарище, верная. Это я теперь знаю точно. Если у кого есть что рассказать по этому поводу, то я буду только рада. неведомая Всем здравствуйте! Меня зовут Рома, и я бывший, если так можно сказать, агностик. Все случилось летом 2014 года в июле месяце. Я сдал все школьные экзамены 11 класса, и теперь меня ждал приятный отдых в связи с моим днем рождения. Сказать, что я был рад? Скорее, нет. Ведь я понимал, что начинается взрослая жизнь, и забот не прибавится по горло. Так вот к чему я веду. Перед днем рождения я поехал к бабушке. Ну уж очень она хотела, чтобы этот день я провел с ней и с родственниками. В первый же день меня нагрузили работой. Пойди дров наруби, пойди кур покорми. Я очень соскучился по деревне, так как не был там уже больше трех лет. Поэтому любую работу я делал с радостью. Бабушкин дом находится возле кладбища. Рукой подать, как говорится. За забором можно было разглядеть кресты. И меня это очень пугало. Это был единственный повод, из-за которого я не ездил в деревню. Но не могу я находиться в таких местах. Так же, как и в церкви. Такое чувство, что все давит на меня. Но ради бабушки я согласился приехать. На следующий день мы уже праздновали мой день рождения. К слову, дальше история может показаться таким бредом, что дальше некуда. Но скажу сразу, человек я не пьющий, не колюсь, только сигареты курю. После гулянки время было уже позднее, поэтому бабушка, которая употребила некоторое количество алкоголя, попросила меня убраться и помыть посуду. Доделав все дела, я курил на лавочке с видом на кладбище. Тогда-то я и начал замечать это. Не знаю, что это было, но оно витало в воздухе и светилось белым-белым светом. Я протер глаза, и оно скрылось с глаз. Сделав последнюю затяжку, я потушил сигарету и пошел в дом. Выпив абрикосовый сок, я решил поспать. Я разделся и лег в теплую кроватку, которая летом казалась раскаленной сковородкой, на которой вот-вот поджаришься, но благо вентилятор спасал положение. Я глянул на часы, было час тридцать ночи, отключился я почти сразу. Меня разбудить сложно, хоть с пушки стреляй, но я проснулся от чувства, что за мной наблюдают, и я застыл то ли от страха, то ли от удивления. В конце коридора в окне было белое пятно, которое медленно поднималось вверх. Я проснулся сразу, как только его увидел. Впервые в жизни я почувствовал, как мои ноги не слушаются меня, а по лбу стекает холодный, как айсберг пот. Свет был такой яркий, что казалось, вот-вот сейчас ослепнешь. Пятно удалялось все выше и выше вверх, пока не пропало совсем. Когда оно пропало? Мне как по голове треснули, я отрубился. Проснувшись в 8 утра, я оделся, вышел на улицу и пропустил сразу две сигареты. Руки тряслись от одних воспоминаний. Бабушка уже была на ногах с 5 утра. Докурив, я сразу же направился к ней. Поговорив о том, о сём она сказала, что сегодня ночью умер наш сосед. Целый день я думал о событиях этой ночи. Я просто не мог себе представить то, что я видел. Мой мозг не воспринимал это всерьез. Сделав все дела, которые мне дала бабушка, я начал собираться домой. Собравшись и осмотрев тот самый коридор, распрощавшись с бабушкой, я уехал. И никто, никто до сих пор не знает про этот случай. После того случая я купил себе крестик и начал ходить в церковь, и до сих пор, приезжая к бабушке, Я слышу, как с того коридора доносятся звуки, как будто кто-то бродит, и от этого скрипит пол. Сплю я теперь на лежанке с наушниками в ушах, и теперь, проснувшись ночью, я никогда не открываю глаза. Спасибо всем за внимание, за то, что выслушали. Надеюсь, среди вас найдется тот, кто откроет мне глаза на те события. Воровали яблоки. У бабушки есть домик в деревне недалеко от леса, и задний двор окружен окружён забором небольшим. То есть через такой заборчик могут перелезть даже дети, что они и делали: лазили, воровали сливы и яблоки. Эти деревья в аккурат стояли рядом с забором. Бабушка постоянно их гоняла. Но была привычная, что кто-то постоянно у деревьев лазает. Но ни разу ни один из детей или еще кто не заходил в дом. Так вот, однажды бабушка пришла из магазина вечером зимой. Уже стемнело. И видит, как от яблони какой-то ребенок отскочил. И бегом в дом к ней. А в деревне, как говорится, черный ход, задняя дверь открыта всегда была. Но бабушка подумала, дети забрались яблоки воровать. И один наглый испугался и в дом забежал. Идет и думает, что на улице зима, какие яблоки-то, ну думает воришка забрался. Зашла в дом, свет везде включила, никого нет, показалось. Через некоторое время слышит, бежит кто-то из комнаты в коридор, видит со спины мальчик в шортиках, рубашка в клеточку. Опять мысль, в шортах и рубашке, зима же, она за ним. Выбегает в коридор, стоит малец спиной к ней и похихикивает, она ему «мальчик, ты чего тут делаешь, замерз, поди, не бойся, пошли чаем напою», и тут мальчик голову поворачивает, бабушка вмиг посидела, дело было в ее молодость, на нее смотрел не мальчик, а старик, смотрит и противно так похихикивает, она «давай молиться», да только голос пропал, молится про себя, а говорит противным голосом старческим, что ничего у тебя не получится и детей у тебя не будет. Открыла дверь и убежала в ночь. Бабушка, как положено, осветила все, священник приходил. Этой же зимой встретила мужа своего, к началу весны забеременела и решила, что все святое ей помогло. Вздохнула с облегчением. Пришло время заниматься огородом, но не тут-то было, Все, что не посадит, все вянет, не приживается, земля сухая, как не поливай, даже сорняки и тени растут, и травы нет, одна голая потрескавшаяся земля, и яблоня не зацвела, и детей у себя в саду бабушка больше не видела, а домик пытались продать, да никто его не покупает, так и стоит заброшенный».